Катрин всегда умела заставить его почувствовать себя глупцом, маленьким мальчиком, во всем зависевшем от матери. — Я пришла поговорить об этом человеке, — сказала Катрин, — потому что скоро он постарается снова очаровать тебя. — Мой сын, ты должен видеть все очень ясно. Ты уже не мальчик, ты мужчина и король великой страны. Ты хочешь втянуть ее в войну с Испанией? «Я ненавижу войну», — мрачно сказал король. «Однако ты поощряешь тех, кто готовит ее. Ты отдаешь свое королевство, себя и твоих родных во власть господина де Колиньи». «Неправда. Я хочу мира, мира, мира!» Она пугала его. В обществе Катрин он вспоминал сцены из детства когда Катрин говорила с ним, как сейчас, отпустив всех его приближенных. Она описывала ему камеры пыток и мучения, которым подвергались беззащитные мужчины и женщины по воле могущественных людей. Он не мог прогнать из головы мысли о крови, дыбе, раздробленных конечностях. Мысли о крови всегда вызывали у него тошноту, чувство страха, доводили до безумия. Охваченный безумием, он желал увидеть ее. Мать умела довести его до потери рассудка с большей легкостью, чем воспитатели-итальянцы, которых она представила к нему. Чувствуя приближение приступа, он должен изо всех сил отгонять его от себя. — Ты хочешь мира, — сказала она, — но что ты делаешь ради него? Ты тайна! «Совещаешься с человеком, жаждущим войны?» «Нет, нет, нет!» «Да, разве ты не совещался тайно с адмиралом?» Катрин встала и замерла над Карлом. Он видел лишь ее сверкающие выпученные глаза. «Я... я встречался с ним», — сказал король. «И будешь делать это снова?» «Да, нет, нет, не буду». Он опустил взгляд, пытаясь спрятаться от гипнотизирующих глаз матери. — Если я пожелаю встретиться с любым из моих подданных, я сделаю это, — мрачно произнес Карл. Эти слова прозвучали из уст короля, и катрин встревожила подобная демонстрация силы. Он завел себе слишком много друзей-гуденотов. Следовало убить как можно быстрее Колиньи, а также Телиньи, Конде и Ларош-Фуко. Наибольшая опасность исходила от адмирала. Катрин сменила тон. Закрыв лицо руками, она печально промолвила. — Могла ли я думать? что ты так отблагодаришь меня за все тревоги, выпадавшие на мою долю, пока я растила тебя и охраняла корону, которой в равной степени пытались завладеть католики и гугеноты. Ты скрываешься от меня, от твоей матери, чтобы держать совет с твоими врагами. Если ты намерен бороться против меня, скажи мне об этом, и я вернусь на мою родину». Твой брат тоже должен уехать со мной, поскольку он посвятил свою жизнь охране твоей. Дай ему время скрыться от врагов, которым ты собираешься отдать Францию. Она горестно усмехнулась. Гогенотам, которые говорят о войне с Испанией, а на самом деле хотят лишь войны во Франции и гибели нашей страны, чтобы процветать на ее руинах. — Ты не должна покидать Францию, — сказал он. — Что еще мне остается делать? Что касается тебя, то когда ты окажешься в камере пыток, когда тебя бросят гнить в темницу или даже казнят на площади мятежников, что ты хочешь сказать? Неужели ты думаешь, что тебя захотят оставить в живых, Она подняла свои большие глаза и посмотрела на сына. Хотя Карл не верил в то, что она покинет Францию, и знал, что его брат Герцог Анжуйский всегда действовал лишь в личных интересах, он странным образом, как и много раз в прошлом, поддавался гипнозу матери. Поняв, что ее сын уже нелегко поддающийся влиянию мальчик, Катрин не хотела давить на него слишком сильно. Сейчас она стремилась лишь посеять в душе сына недоверие к адмиралу. Она взяла его руку и поцеловала ее. — Дорогой сын, знай следующее. Все, что я делаю и говорю, служит твоим интересам. Я не прошу тебя изгнать адмирала со двора. Вовсе нет. Принимай его здесь. Тогда тебе будет легче раскрыть истинную натуру калиньи. О, он околдовал тебя, это понятно. Он очаровал многих до тебя. Я лишь прошу, чтобы ты сохранял бдительность, не был слишком доверчивым. Разве я не права, делая это? — Ты, как всегда, права, — медленно произнес король. — Обещаю тебе не быть слишком доверчивым. — А что, если, мой дорогой сын, ты обнаружишь возле себя предателей, интригующих против тебя, добивающихся твоей гибели? Король закусил губу. Его глаза налились кровью. — Тогда! — яростно произнес он, теребя пальцами камзол. — Тогда, мадам! — Я безжалостно расправлюсь с ними. Будьте спокойны, безжалостно! Он произнес это почти визжа, и Катрин улыбнулась, уверенная в том, что она добилась своей цели. Герцог аленсонский закончил играть в мяч и вернулся в свои покои, чтобы предаться мрачным раздумьям о будущем. Он испытывал сильное разочарование, не представлял себе судьбы хуже своей. Родиться четвертым сыном короля. Несколько человек стояли между ним и троном, о котором он страстно мечтал. Он был печален, потому что считал, что жизнь обошлась с ним несправедливо. Эркюль, младший сын короля, был когда-то хорошеньким, испорченным мальчиком, Его баловали все, кроме матери. В четыре года он заболел оспой, и его нежная кожа покрылась щербинками. Он уступал своим братьям в росте, был приземистым коренастым. При дворе говорили, что он истинный итальянец. Это означало, что он не нравится французам. Но кто из его братьев был им по вкусу? Болезненный Франциск? Нет, они презирали его. Любили ли безумного Карла? Несомненно, нет. Надушенного элегантного Генриха? Тоже нет. Его люди ненавидели особенно сильно. Тогда почему им не любить Франциска Аленсонского? Он сменил имя Эркюль, когда умер его старший брат. Эркюль тогда испытывал бурную радость. Короля звали Франциск. Но мать с циничной усмешкой заявила, что Эркюль — неподходящее имя для его маленького сына. Он возненавидел Катрин за это, но он недолюбливал ее из-за многое другое. Почему народу Франции не принять нового Франциска в качестве своего короля? Он подумал о браке с английской королевой, которую ему предлагали заключить. Эти мысли пробудили в нем гнев. Он не выносил насмешек. Он знал, что придворные часто ухмыляются за его спиной, обсуждая эту женитьбу. Королева Англии была старой Мегерой, издевавшейся над претендентами на ее руку. Ей не удастся подшутить над ним. Почему он, восемнадцатилетний юноша, должен жениться на тридцатидевятилетней женщине? Когда-нибудь он еще удивит всех. Они перестанут обращаться с ним, как с незначительной личностью. Он еще преподнесет им сюрприз. У него есть друзья, готовые последовать за ним куда угодно. Он посмотрел из окна своих покоев на Тур-де-Нессл, затем бросил взгляд на три башни Сен-Жермен-де-Пре. Католики и гугеноты собирались в толпы. На улицах было шумно. Во дворце заседал тайный совет. Он, Франциск, брат короля, сын Генриха II и Катрин де Медичи, не получил приглашения, поскольку его считали слишком юным и незначительным. Стоя у окна, он увидел Кавалькаду. Еще одна важная персона пребывала на свадьбе его сестры. Он спросил приближенного, «Кто это?» — Адмирал Колиньи, мой господин. Он совершает глупость, пребывая в Париж таким образом. — Почему? — У него много врагов. Герцог кивнул. Он не сомневался, что против адмирала затеваются заговоры. Мать говорила об этом человеке, уединившись с его братьями. Она никогда не делилась с ним своими планами. Он прикусил свою губу. На ней появилась кровь. С ним обращались как с ребенком. Он был младшим сыном, которому никогда не занять трон, маленьким Эркюлем, ставшим Франциском, потому что Эркюль, Геркулес, имя сильного человека. Оспа отняла у него красоту. Любовницы уверяли Франциска, что он красивее своего брата Генриха, Но они делали это, потому что он все же был сыном королевской четы. Он имел много любовниц. Это было естественно для человека его положение. Он не вышел ростом и был безобразен, не обладал влиянием. Мать называла его «моим маленьким лягушонком» без всякой нежности. Она презирала его. Для Франциска не оставалось места в ее интригах. Она хотела выпроводить его в Англию. Он засмеялся вслух над глупцом-адмиралом, спешившим угодить в ловушку. Франциск ненавидел адмирала не по политическим или религиозным причинам, а потому что Колиньи был высок, красив и обладал властью. Он увидел, что гуденоты окружили адмирала и его свиту. Люди шагали по улице, как бы защищая прибывших. Католики стояли с мрачными лицами, кое-кто из них выкрикивал оскорбления. Требовалось совсем немного, чтобы в Париже вспыхнул опустошительный пожар резни. Только безумцы могли затеять эту свадьбу и спровоцировать прибытие в Париж множества гугенотов. Не было ли это замыслом матери? Его братья наверняка в курсе генрик де Гис, несомненно, тоже, как и все влиятельные люди. Только Франциско де Аленсона держали в неведении. Принц королевских кровей не мог мириться с таким положением дел. Он снова закусил губу и попытался вообразить, что кричащие люди требуют нового короля, носящего имя Франциск. Оказавшись перед королем, Гаспарды Колиньи тотчас понял, что враги не теряли времени. Отношение Карла к адмиралу сильно изменилось. Во время их последней встречи Карл тепло обнял Колиньи, отбросив всякий этикет. — Не называйте меня вашим величеством, — сказал Карл. — Зовите меня сыном, а я буду звать вас отцом. Но то был иной монарх. Золотисто карие глаза утратили теплоту, стали настороженными, холодными. Генрих де Гис и его дядя, кардинал Лорен, находились при дворе и пользовались благосклонностью королевы-матери. Однако во время официальной встречи Гаспаро показало, что он заметил виноватое выражение глаз короля. Но возле Карла стояла его мать, Ее приветствие прозвучало более радушно, чем остальные. Но все же адмирал доверял ей меньше всего. Он ощущал исходившую от нее враждебность. Адмирал бесстрашно перешел к цели своего визита. Вопросу о помощи принцу Оранжскому и войне с Испанией. Катрин заговорила вместо сына. — Вы слишком поздно прибыли в Париж, господин адмирал. Если бы вы прибыли раньше, то попали бы на военный совет, который я созвала сегодня для обсуждения проблемы войны. — Военный совет, мадам? — удивился Калиньи. — Но кто вошел в него? — катрин улыбнулась. — Герцог Дегис, кардинал Лорен, другие люди. Вы хотите услышать их имена? — Да, мадам. Катрин назвала имена нескольких представителей знати Все они были католиками. — Понимаю, мадам, — сказал Калиньи. — Эти члены совета, естественно, предложили пренебречь нашими обещаниями. Они никогда не поддержат компанию, возглавляемую мною. — Господин адмирал, мы не обсуждали вопрос о руководстве. Мы говорили лишь о благе Франции. Адмирал отвернулся от королевы-матери и преклонил колено перед королем. Колиньи взял руку Карла и улыбнулся. Катрин заметила появившийся на бледной, нездоровой коже короля румянец. В его взгляде ощущалась любовь. Карл не исп... Он влияние этого человека лишь во время отсутствия Колиньи. Тут таилась реальная опасность. Нельзя допустить, чтобы адмирал задержался здесь на несколько недель. Какими бы неприятностями ни грозила его смерть, он должен умереть. «Ваше Величество», — произнес Колиньи, — «я не могу поверить в то, что вы нарушите слово, данное принцу Оранжскому». Карл ответил тихо, смущенно. «Вы слышали решение совета, господин адмирал. Все упреки следует адресовать ему». «Тогда», — заявил Колиньи, — «мне нечего больше сказать». «Если одержала верх мнение противное моему, это конец. Ваше Величество, я убежден, если вы прислушаетесь к решению совета, вы пожалеете об этом». Карл задрожал. Он протянул руку, словно желая удержать адмирала. Казалось, Карл хотел заговорить, но мать одним взглядом подчинила его себе. — Ваше Величество не должны обижаться на меня за то, что я, дав слово принцу Оранжскому, не могу нарушить его, — произнес Калиньи. Карл вздрогнул. Адмирал помолчал в ожидании. Однако влияние матери на короля оказалось более сильным. Калиньи снова заметил, что Карл хочет что-то сказать, но все же король не раскрыл рта. «Это, — добавил Калиньи, — будет сделано силами моих друзей, родственников и слуг, а также моими личными». Адмирал повернулся к Катрин. Его Величество решили не воевать с Испанией. Надеюсь, Господь убережет его от другой войны, из которой королю не удастся выйти. Поклонившись, Колиньи удалился. В его покоях адмирала ждали письма. Он прочитал в одном из них. Помните заповедь, которой следует каждый попист Не храните верность еретикам. Если вы мудры, вы немедленно покинете французский двор. В противном случае вы умрете. Вам угрожает серьезная опасность, было написано в другом послании. Не дайте обмануть себя бракосочетанием Маргариты и Наварца. Бегите как можно скорее из ядовитой клаки, которой является французский двор. Бойтесь смертоносных зубов змей. Вы завоевали уважение короля, прочитал Колиндь в третьем письме. Это достаточная причина для вашего убийства. Он просмотрел все эти письма. В покоях стемнело. Голинье обнаружил, что даже шелест гордин заставляет его сердце биться чаще. Он осторожно прикоснулся к стене и спросил себя, не здесь ли в неровном месте скрыта потайная дверь, нет ли в лепном потолке отверстия, через которое наблюдают за ним. Любой миг мог стать для него последним. Карл вскоре полностью попал под влияние адмирала. С его появлением при дворе король осмелел, стал меньше бояться матери. Он держал адмирала возле себя. Во время многих аудиенций Колинье оставался рядом с королем. Но Катрин знала, что происходит во время этих бесед. Покои короля были соединены слуховой трубой с тайной комнатой Катрин. С помощью этого устройства она могла слышать многое из того, что говорилось. Она имела основание для тревоги. Они постоянно обсуждали предлагаемую войну с Испанией. Король колебался. «Будьте спокойны, мой адмирал. Я хочу удовлетворить вашу просьбу. Я не покину Париж, пока не сделаю это». Медлить с устранением адмирала нельзя но оно должно произойти после свадьбы. И если Колиньи сейчас внезапно умрет, бракосочетание не состоится. Катрин не без удовольствия наблюдала за своей жертвой. Она словно откармливала свинью перед тем, как зарезать ее. Колиньи переполняла гордость и уверенность в собственной силе. Он считал, что одним своим появлением при дворе снова завоевал расположение короля остается лишь повлиять на короля и его колени планы осуществятся пусть он насладится своими последними неделями на земле пусть он продолжает считать себя серьезной силой еще некоторое время адмиралу недоставало хитрости как многие прямодушные воины Он нуждался в уроках дипломатии и государственного мышления. Он редко взвешивал свои слова, прежде чем произнести. Он говорил то, что думал. Такое поведение при дворе, где притворство стало искусством, являлось вершиной глупости. На одном из заседаний Совета он поднял вопрос о польском троне. «Есть несколько претендентов на него», — сказал Кулиньи. Несомненно, он станет вакантным в ближайшем будущем. Если мы хотим, чтобы этот престол достался Франции, герцог Анжуйский должен немедленно отправиться в Польшу. Король с энтузиазмом закивал головой. Больше всего на свете он желал отъезда ненавистного брата из Франции. Катрин пришла в ярость, но сделала вид, будто невозмутимо обдумывает этот шаг. Что касается герцога, то он с трудом сдерживал гнев. Его лицо вспыхнуло, сережки в ушах задрожали. — По-моему, господин адмирал вмешивается в дела, его не касающиеся, — произнес Генрих холодным тоном. — Польский вопрос жизненно важен для Франции, мсье, — с обычной прямотой ответил герцог. — Верно, — поддержал его король. — Если, — продолжил адмирал, — герцог Анжуйский, не захотевший связать себя с Англией брачными узами, откажется от Польши, он должен будет честно признаться в нежелании покинуть Францию. Совет закончился. Герцог Анжуйский нашел свою мать. — Мадам, как вам нравится такая наглость? — спросил он. — Что позволяет адмиралу так говорить со мной? Катрин утешила своего любимого сына. — Не волнуйся, мой дорогой, не принимай слишком близко к сердцу слова этого человека. — Этого человека? Ты знаешь, что он друг короля? Кто может угадать, что они способны затеять? Мама, ты позволишь им интриговать против меня? — Наберись терпения, — сказала Катрин. — Подожди до свадьбы, ты все увидишь. До свадьбы? Но когда она произойдет? Вся знать страны уже здесь, но старый дурак кардинал Бурбон не совершит обряд без благословения папы. Когда, по-твоему, оно будет получено? Разрешит ли он моей сестре-католичке выйти за гугенота? Скоро мы узнаем о его запрете, в Париже начнутся волнения. Ты еще молод, мой любимый. И не знаешь, что люди способны творить чудеса. Не бойся. Мы обойдемся без мсье Грегори, мой дорогой. Не следует думать, что Бурбон совершит обряд наперекор воле папы. Он не узнает, чего хочет папа, сын мой. Я написала правителю Леона, что до дня свадьбы ни одно послание из Рима Не должно дойти до нас. Значит, мы будем напрасно ждать благословения папы? Это лучше, чем получить запрещение свадьбы? Как ты заставишь его провести церемонию без разрешения папы? Положись на твою мать. Скоро твоя сестра будет соединена брачными узами с наварцем, — Не бойся, я справлюсь со старым кардиналом. Наберись терпения, мой дорогой. Подожди, свадьба завершится, и ты все поймешь. Темные итальянские глаза герцога Анжуйского сверкнули. Он настороженно посмотрел на мать. — Ты хочешь сказать? — она приложила палец к губам. — Ни слова, даже между нами. — Еще рано. «Ничего не бойся!» — она приблизила свои губы к его уху. «Господин адмирал проживет недолго. Пусть он поважничает последние часы своей жизни!» Герцог, улыбнувшись, кивнул. «Но! — прошептала его мать. — Нам необходимо проявить предельную осторожность!» Подготовка убийства такого человека чревата множеством опасностей. Он важная персона. Наши шпионы сообщают нам, что он получает предупреждение о грозящей ему опасности. Я не понимаю, как происходит утечка информации. Чтобы поймать лосося, необходимо тщательно установить сети, мой сын. Не заблуждайся на сей счет. Мама! Я не сомневаюсь в том, что ты способна сделать все необходимое. Она нежно поцеловала его. Принцесса Маргарита развлекала герцога Дегиза в комнате, примыкавшей к ее спальне. Она лежала рядом с ним на кровати, которую она распорядилась накрыть черными атласными простынями, подчеркивавшими совершенство ее белого тела. Сонная... Удовлетворенная девушка улыбнулась Генриху. Ни один мужчина не доставлял ей столько радости, как ее первый любовник, герцог Дегис.